Думаешь, именно Пашков совершил наезд? Для шантажа он очень привлекательная фигура. Тогда при здесь этот снимок? Какое отношение он имеет к наезду? Может быть, Пашкова шантажировали вовсе не тем, что он сбил алкоголика? А как же рассказ любовницы Люкина? «Концы с концами не сходятся». «В деле вообще пока нет никакой ясности», — вздохнул Суданский. «Наша главная цель — найти человека, который в тебя стрелял. Так? Мы предполагаем, что убийство Люкина как-то связано с шантажом. Так?» «Так», — согласилась софия «Одновременно убийство того же Люкина стоит в одном ряду с двумя другими шляпными убийствами, как ты их называешь». Человеку, которого шантажировал Люкин, была выгодна его смерть. Допустим также, что этот человек его и убил. А зачем тогда он прикончил еще двоих? Да причем с такими сложностями принести шляпу, снять одежду. И этот Аникин подхватила Софья в деле, которое нам дали в Боливаре, о нем вообще не упоминается». «Мне кажется, шантаж и убийства никак между собой не связаны. Ты только вдумайся. Три трупа. Разве мог человек решиться на такое, из-за того, что сбил какого-то алкоголика, который, как ни крути, все-таки остался жив? Нет, нет, нет, нет, нет. Здесь что-то другое. Что-то, чего пока мы не понимаем». Софья покачала головой. «Все-таки я склонна верить милиции». Я думаю именно о Никину Белы Люкина и Мягкого, и Брюковца. Почему это? А ты попробуй придумай еще хотя один мотив для того, чтобы раздеть три тела до трусов и нарядить в шляпы. Ты права. Без объяснения доктора, как его там, Костюшка... Все выглядело довольно загадочно, тем не менее нельзя сбрасывать со счетов и другое. Во вторник Люкин с помощью шантажа завладел портфелем с деньгами, а в среду утром его убили. После получения денег за Люкиным поехали частные сыщики. В Боливере нам дали бумаги, в которых фигурирует имя Вальдемара Пашкова. Этот человек для шантажиста Мог считаться лакомым кусочком. Кстати, ты обратила внимание, что в деле Боливара фамилия Люкина вообще не упоминается? Несмотря на то, что сыщики выследили его и должны были внести в досье хотя бы его адрес. Ну, ты же дал понять, что про Люкина мы и так все знаем? Пожала плечами Софья. Наверное, владелец Боливара решил, что... Хватит с нас и половины досье. Недаром же он так долго воевал со своей совестью. Вероятно, совесть позволила ему расстаться только с частью документов. Полагаю, так и есть. Вздохнул Суданский. Послушай, а почему ты не используешь свои корочки вообще свое служебное положение? Ты же хотел, потому что ты «Сильно засветилась со своей слежкой. Про тебя знает все мое окружение. Теперь я могу рассматривать тебя только как свое личное дело». «Какой ты честный!» — пробормотала Софья. «Зато очень-очень привлекательный». В этот момент у него во внутреннем кармане зазвонил телефон. «Тебя что, снова вызывают на работу?» — недоверчиво спросила Софья. напряженно слушавшая короткие реплики суданского так точно придется все отложить на завтра куда тебя подвести никуда я обойду здесь эй что с тобой почему ты надулась ты не вернешься со слезами в голосе ответила софья «С чего ты взяла я ведь один раз уже вернулся А теперь не вернешься. Я это чувствую. — Но ведь тебе известен мой адрес. Для человека, работающего на правительство, сменить адрес и телефон — пара пустяков. — Хорошо. — А давай поспорим. — Ты снова шутишь, — рассердила Софья. — А я погружена в пучину отчаяния. Она принялась неуклюже выбираться из машины, приговаривая, «Все меня бросают!» «А ты перестань чувствовать себя жертвой», — предложил Суданский ей в спину. «Тогда все начнут возвращаться». Софья остановилась у входа в квартиру Вальдемара Пашкова, чей домашний адрес нашелся в деле Боливера. Нажала на кнопку звонка и сконцентрировала, Гипнотический взгляд на глазке. Через минуту дверь распахнулась, и на пороге появилась высокая, сухая женщина, похожая на саранчу. У нее были острые локти, круглые глаза и мощные челюсти. — Я к Вальдемару, — сообщила Софья, не дожидаясь, пока ее спросят о цели визита. Женщина повернула голову и крикнула куда-то себе за спину. Воленька! «К тебе тут пришли!» После этого она не испарилась, как ожидала Софья, а отступила к зеркалу, которое отразило ее длинную спину и плоский зад. «Вероятно, жена, а не экономка», — решила Софья, убеждена, что держит мужа под контролем. воленька явился на зуб с видом сытого кота. Он был в халате с атласными отворотами, из-под которого выглядывали штаны, похожие на кальсоны, и малиновые тапки. «Я, к вашим услугам!» — улыбнулся Пашков, окидывая Софью быстрым, но невнимательным взглядом. «Я монолог принесла!» — мрачно заявила та и слегка приоткрыла папку, чтобы эстрадный артист увидел компрометирующее его фото. «С Пашкова!» Мгновенно сдула вальяжность, а лицо его приобрело восковой цвет. Он весь обмяк и стал похож на оплывшую свечу. «Пр — -пр Пройдемте в кабинет. Заикался он, вертясь на месте и показывая руками в разные стороны. — Диночка, кисонька, я некоторое время буду занят. — Диночка! в теле которой не было ни одного изгиба, меньше всего походила на кисоньку. Она поджала губы и отправилась куда-то по длинному коридору. Спина ее выражала неодобрение. Пашков завел Софью в небольшую комнату, заставленную книжными стеллажами, и обессиленно прислонился к двери. «Боже мой, Боже мой! Кто вы? Что вам надо?» Простонал он, стряхивая со лба бисеринки пота. «Неважно, как меня зовут», — заявила София, усаживаясь на итальянский стул с надменно выгнутой спинкой. «Я работаю на правительство, а правительству всего-навсего нужна кое-какая информация в обмен на молчание, разумеется. Расскажите кое-что». «Скандала не будет». «Я не владею никакой информацией», — возразил Пашков. «Ну, откуда вам знать?» «На наш взгляд, владеете, говорите. Нас интересует двадцатое число вторник и та встреча, которую вы назначили в тот день». Пашков раскрыл рот и принялся хватать ртом воздух. — А какое дело правительству до моих личных встреч? — пропищал он. — Ну, когда встречи имеют столь далеко идущие последствия... — Какие такие последствия? — продолжал трястись Пашков. Ну, например, убийство того человека, с которым вы встречались. «А — Крикнул бедняга и, вытянув... Вперед руки добежал до кушетки и рухнул на нее лицом вниз. Минимум пять минут софия наблюдала, как тряслись его плечи, после чего Пашков кое-как совладал с собой и, поднявшись, уставился на нее. «Как это случилось?» — прошептал он, ломая пальцы. Его ударили по горлу. софия была готова к новому падению на кушетку, но Пашков выстоял. — Что хочет знать правительство? — спросил он, идя по стопам Мадлены и не спрашивая у посетительницы документы. — Подробности той встречи, — ответила она. — Расскажите, как все было? — Помилуйте, — пробормотал Пашков. — Для чего? — Государственная тайна. — Ах, боже мой, ну... Ну, мы встретились, как всегда, на квартире, которую я снимаю. Разве все это происходило на квартире, а не в сквере?» — уточнила Софья, вспомнив то, о чем ей рассказывала Мадлена. «В сквере?» — изумился Пашков. «Как вы себе это представляете? Такое интимное дело!» «Ну-ну-ну, продолжайте. Ну, мы...» «Обнялись! Обнялись! Черт! Побери! Вот это да!» «И вы не возражали? А почему я должен возражать?» Пашков посмотрел на Софью с недоумением. «Любой другой на вашем месте трясся бы от страха и негодования!» Пашков почесал переносицу и неуверенно предложил. «Задавайте лучше вы вопросы». Он сконфуженно опустил глаза. «Ну, хорошо», — согласилась Софья. «С какой целью вы наняли частных детективов?» «Простите?» «Не понял Пашков. Каких детективов?» «Частных. Агентство «Боливар». «Честное слово, вы что-то путаете. Я никого не нанимал. Ты зачем? Я, наоборот, боюсь огласки». Я ведь известный человек. Слово за слово. Они с Софьей поняли, что говорят совершенно о разных вещах. Диночка, которая пыталась подслушивать, выставив ухо в коридор, была немало удивлена теми отрывочными восклицаниями, которые этого уха достигли. Ее муж кричал. «Мой тюльпанчик жив!» А посетительница приговаривала. «Я убью этого типа заодно с его совестью!» Софья возвратилась домой, но не стала раздеваться, принялась расхаживать по кухне, вслух размышляя о том, что следует предпринять. Как повелось, ее единственной слушательницей оказалась кошка Федора. Она влезла на стол и улеглась на салфетку между сахарницей и электрическим чайником. «Кроме водки с перцем никакого оружия у меня нет», — рассуждала Софья. «Конечно, я его с собой возьму, но если я сразу начну брызгать этому типу в глаза, он ничего мне не расскажет. Устрашить частного сыщика простой распылитель вряд ли сможет. Думаю, у этого Кустикова есть пистолет. Что, если он сразу его достанет?» «Нет, нет, нет, нужен эффект неожиданности. Была бы у меня хотя бы зажигалка в виде пистолета, что ли?» Зажигалки в виде пистолета у нее не было. Зато нашлась длинная электрическая штука, предназначенная для того, чтобы включать газовую плиту без спичек. Единственным ее достоинством был противный треск, который она издавала, когда нажимали на кнопочку. Софья повертела ее в руках и, вздохнув, присоединила к водке с перцем. Потом насыпала Федоре побольше корма и отправилась на дело. В окнах Степана Костикова горел свет. По счастью, домофон в подъезде был сломан, и Софья легко проникла внутрь. Здесь, на нужной лестничной площадке, она остановилась и крепко задумалась. Необходимо было изобрести какой-нибудь хитрый план, чтобы испугать сыщика и вытянуть из него правду, но в голову ровным счетом ничего не приходило. «Вот как я могу испугать такого прохиндейского типа, как этот Костиков?» — думала Софья. «Может быть, изобразить разбойничье нападение, сбить его с толку, чтобы он в первую секунду отшатнулся от двери?» Тогда надо толкнуть его внутрь и войти в квартиру, а там уж как бог пошлет. Дать понять Костикову, что на него совершено разбойное нападение, могла бы маска на лице нападающего. Единственное, что у Софьи было, это черные колготки под брюками. Она спустилась на один лестничный марш и, усевшись на подоконник между этажами, Быстро сняла полусапожки, потом брюки. Но едва она стянула себя колготки, как дверь нужной квартиры отворилась. Костиков собственной персоной вышел с мешком мусора на лестничную площадку и, насвистывая, пошел вверх по лестнице к мусоропроводу. Из приоткрытой двери на плитке пола упала заманчивая полоска света. Босая Софья схватила свои пожитки в охапку и, перескакивая через две ступеньки, взлетела вверх. Расширив щель в двери, заскочила в коридор, бросила сапоги и брюки на пол, молниеносно натянула на голову колготки, достала из кармана электрическую зажигалку и засунула ее в розетку на стене. Надо бы выключить свет в коридоре. Пронеслось у нее в голове. Но, кажется, я не успею. Посвистывание раздавалось уже совсем близко. В следующую секунду Костиков открыл дверь. Тут Софья с колготками на голове сунула ему в живот электрозажигалку и нажала на кнопочку. Раздался треск. Костиков от неожиданности вскрикнул. Софья прошипела «Не двигайся! Ты!» В этот момент позади нее послышался многоногий топот и удивленный женский возглас «Боже! Что здесь происходит?» Софья медленно обернулась. и увидела миловидную женщину в халате и фартуке с испачканными мукой руками и двух детей дошкольного возраста которые пялились на нее разинув рты. голая теття сказал мальчик и засунул палец в рот вид у софии был конечно впечатляющий колготки на голове теплая куртка и разут белые ноги зажигалка в руке довершала образ полной кретинки. «Кажется, дорогая, это нападение», сообщил Костика в жене, разглядывая Софью. «Или я ошибаюсь?» «Просто шутка», сообщила Софья из-под колготок задушенным голосом. «Дружеский розыгрыш. Мы с вами сегодня встречались в офисе. Благодаря мне и моему другу вы стали богаче». «Ах! — Да-да-да-да-да! — зашнырял глазками по сторонам Костиков. — Я пришла сказать, что вы нас обманули. — Теперь мне понятен ваш воинственный вид, — кивнул головой тот. — Твоя работа сведет меня с ума, — вздохнула блондинка. — Такое впечатление, что у вас с братцем не сыскное агентство, а филиал сумасшедшего дома. Забрав детей, она удалилась на кухню. «Подождите минуточку», — велела Софья, стягивая колготки с головы и надевая их куда положено. «Не ожидала, что у вас есть семья». Она схватила брюки и запрыгала на одной ноге, пытаясь попасть в штанину. «Почему?» «Не знаю», — прокряхтела Софья, а про себя подумала. «Заигралась в детектива и утратила чувство реальности. Вот почему». «Итак», — Вот я оделась и спрашиваю вас. «Что за папку вы нам подсунули?» «Мы, между прочим, не просто так. Мы работаем на правительство». «Хорошо, хорошо». Степан поднял руки. «Я расскажу всю правду». «Дело, которое вы хотели купить, не существует. Была только... Короткая запись в компьютере, а компьютер украли. Клиент велел не писать отчет о проделанной работе. Мы отчитались перед ним устно. «Как он выглядел?» — спросила Софья, подтягивая штаны. «Ваш клиент, я имею в виду». «Понятия не имею». Деньги он прислал по почте двумя порциями. «А задание какое он вам дал?» Сообщил, что такого-то числа, в такое-то время, в таком-то месте состоится встреча двух мужчин. Один отдаст другому портфель. Нам необходимо проследить за тем человеком, который получит портфель и выяснить его фамилию, имя и место жительства. Ну, мы выяснили. Это был Люкин. Вам нужен его адрес? Нет. Мне нужно знать, как выглядел тот. Второй человек, который принес навстречу портфель. О! Это был довольно высокий мужчина в длинном темном пальто с поднятым воротником. Софья вздрогнула. На нем не было шапки. У него густые черные волосы, довольно длинные, даже закрывают уши. Еще у него темные усы. А больше ничего сказать не могу. Мы наблюдали за встречей издали А если бы вам вдруг потребовалось срочно разыскать своего клиента? — Всеми правдами и неправдами, — спросила Софья. — За хорошую плату, разумеется. Степан вздохнул и с сожалением ответил. — Ни малейшего шанса. Суданский позвонил в полночь и недовольным тоном выпалил сразу целую очередь вопросов. «Где ты была?» «Почему не работает твой мобильный? Ты одна?» «Я одна. Мой мобильный не работает, потому что я его выключила. А была я сначала у Пашкова, а затем у Степана Костикова». «У этого? Из Боливара?» «Зачем ты к нему поехала?» «Затем, что он нас обманул. Продал нам не то дело. Это не дело». а настоящий гарнитур генеральши Поповой. Мне его рожа сразу не понравилась. Что ж ты ничего не предпринял? Как не предпринял? А кто рожился его паспортными данными? Почему ты бросил меня одну? Софья перешла на жалостливый тон. Можешь не стонать. У меня железобетонное сердце. Даже Лидия, обладающая упорством дятла, не смогла его смягчить. «Ты сравниваешь меня с Лидией?» Возопила София, мгновенно придя в бешенство, и швырнула трубку на рычаг. Когда телефон зазвонил снова, она выдернула шнур из розетки и гневно сообщила кошке Федоре. «Он свинья!» «Все мужчины свиньи!» «Ты, конечно, не в курсе, так вот я заявляю тебе со всей ответственностью. Свиньи!» «Женщины живут в большом мужском свинарнике». Она принялась расхаживать по комнате и развивать свою мысль. «Мужчины используют женщин для своих нужд, словно вещи, а затем уходят. Уезжают в командировки, убегают из больниц, а некоторые даже покушаются на женщин, стреляя в них из пистолета». Федоре было наплевать на человеческие страсти, Ее интересовала только еда и возможность дремать на диване. «Нет, во всем надо полагаться исключительно на себя», сказала софия Она села за письменный стол, достала лист чистой бумаги и начала писать. «Работает ли суданский ФАПСИ?» Почему Дымов и Капустин спрятались от меня, хотя обещали поддержку? Раз убийца надевает парик и приклеивает усы, значит, он или без усы, или усы у него гораздо меньше приклеенных. Убийца появлялся А. У Ардочки в студии Б. В подворотне, когда я следила за Суданским В. В коттедже у Ушкина то есть в то время, когда я расследовала дела Дымова. Убийца Дымов? Кто напал на меня в квартире Дымова и, не причинив вреда, отвез на юго-запад? С какой целью? Откуда Аникин знал о моем существовании? Зачем он купил мою кофту и оставил ее в кабинете брюковца перед самоубийством? Если это сделал не он, то кто? Меня хотели подставить? Что означает запись, открывшая дело Мягкого? Убийство семи гномов, смерть говорящего попугая, тайна замшевых перчаток. Суданский не тот, за кого себя выдает. Как шантажист Люкин, шляпа номер один, может быть связан с двумя другими шляпами? Кто покушался на Дымова? Человек в темном пальто? Не может ли Суданский быть человеком в темном пальто? Он умеет маскироваться, у него есть парики и профессиональный навык изменять внешность. Софья некоторое время смотрела на исписанный лист, после чего выморала из него Суданского. «Он мне все равно нравится». Мрачно заявила она кошке Федоре. А мужчине, который так сильно нравится, надо доверять. Даже если он свинья, как и все остальные. Список, который Софья составила, ничего не прояснил. Ни на один вопрос у нее не появилось ответа. Поэтому, скомкав листок, она выпила горячего молока с медом. легла спать. Завтра она пойдет к Ардочке, а послезавтра — на карнавал. «Даже позвать с собой некого», — вздохнула Софья. «Почему у меня нет одинокой подруги или какого-нибудь соседа по двору, которым ровным счетом нечего делать в Новый год?»